Предисловие. Приходилось ли вам задумываться о том, что многие проводят большую часть жизни за работой? Это значит, что по отношению людей к собственной работе можно установить, чем наполнены их дни. Приятным волнением и чувством удовлетворения от выполняемой работы или разочарованием, скукой и усталостью. Учебный курс Дейла Карнеги поможет вам получить как можно больше удовлетворения от работы, научив постоянно радоваться жизни. Слушая эту книгу, вы оцените свое отношение к жизни и людям, научитесь полагаться на свои силы и определите, какими талантами и дарованиями, о которых вы прежде не знали, располагаете. Увидите, насколько это весело и интересно использовать свои способности. Эта книга состоит из глав, выбранных из пересмотренных и исправленных изданий двух бестселлеров Дейла Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, и как перестать беспокоиться и начать жить. Мы отобрали из каждой книги главы, которые учат людей верить в свои силы. Вы хотите жить наиболее полноценной, гармоничной жизнью? Хотите стать целеустремленным? чувствовать, что самым выгодным образом используете все свои внутренние ресурсы. Эта книга поможет вам достигнуть желаемого результата. Изучение учебного курса Дейла Карнеги — это увлекательнейшее исследование своих возможностей и потенциала. Оно может стать поворотным моментом в вашей жизни. В вас уже скрыты достоинства, которые сделают вашу жизнь чудесной. Все, что вам сейчас нужно, — это решимость, открыть свои таланты и использовать их. Дороти Карнеги, председатель правления Дейл Карнеги and Associates Incorporated.